Так вот, сообщу тебе сразу, в скором будущем для тебя всё изменится. В первую очередь добавятся новые общественные обязанности. Без моей помощи не обойтись, поэтому предлагаю сразу заключить перемирие. Работа по формированию из тебя достойной спутницы для моего сына предстоит огромная. И в наших общих интересах, чтобы случилось это скорее. Опять же, надо обсудить, какой ты должна видеть вашу дальнейшую совместную жизнь. Карьеру гаяра твою роль в его судьбе. Кошмар! Вот так сразу и о глобальном? Мой мозг наверняка не выдержит такого напряга. Она обо мне ничего еще не знает. И что значит «должна видеть»? Пока я должна только гаяру Да и то это под вопросом. Но быть обязанной еще и его семье? Как-то уж это слишком ответственно. Ну уж нет». Почти все последние годы за меня решали, как жить. И что, все начнется сначала? Даже за такой небольшой срок, как месяц в армии, я успела оценить преимущество самостоятельного управления своей судьбой. К тому же, сначала хотелось бы позицию Неймарца выяснить по этому вопросу. Что-то не припоминаю, чтобы он хоть раз о чем-то таком обмолвился, и вообще доверять данной особе основания не было». Это все решайте как-нибудь без меня, — решительно возразила я, давая понять, что обсуждать ничего не намеренно Приятно было встретить вас, но у меня крайне важное задание. От вашего сына, кстати. И я решительно отклеилась от пола и двинулась вперед. Надо хоть осмотреться в моем нынешнем карцере. «Как без тебя?» Кажется, она искренне изумилась. «Ты хотя бы думала, где вы жить планируете?» я На земле. Все свободное от работы время. Как на земле? От какой работы? Мама Гаяра всполошилась. Я прогнозист. На случай, если это вы еще не выяснили. И хороший. Ну, это уже неважно Снисходительный тон меня возмутил. Для меня это важно. На данный момент, уж извините, работа для меня вопрос гораздо более насущный, чем ваш сын. Я все же не сдержалась. «К тому же окончательно мы еще не определились. Я так точно. Возможно, вы поспешили, записав меня в его спутнице жизни, а следовательно и планировать еще нечего. И, кстати, судя по успехам договорного союза, организации которого вы, помнится, занимались, к вам за подобным опытом обращаться не стоит. А если поспособствовать карьере сына совсем не втерпешь, лучше помогите ему убедить совет отпустить измененных» и объяснить им причины приостановки военной кампании и начала переговоров с бывшими пленными по его инициативе. Резко хлопнув ладонью по столу, к которому успела подойти, я развернулась в ее направлении. «Как это не определились?» Перспективная родственница в изумлении вскочила с дивана. «И что значит приостановка? гайер что, обезумел? Это правда?» я в отчаянии закатила глаза, мысленно укоряя себя за эмоциональный срыв. И так времени мало, а тут еще теряю его на пустую болтовню. Чувствуя, что на разъяснение меня не хватит, да и гораздо лучше выяснить все из первоисточника, махнула рукой на дверь. Спросите у своего сына, я не в курсе его планов в деталях. Стремительным вихрем, в котором ярким сполохом мелькнул красный блик волос, она бросилась к двери. Причем система, распознав ее, дверь тут же отодвинула, пропуская наружу. «Мне такое наверняка не грозит». «Да уж, поговорить с его мамой надо будет обязательно. Только позже. Сейчас задача номер один – сделать прогнозы, причем от всей души надеюсь что они не опровергнут все мои гипотетические выводы и надежды». Собравшись таким образом с мыслями, огляделась. «Стандартный». Безликий жилой блок военной базы. Минимум самой необходимой мебели. Однотонная успокаивающая отделка в серебристой цветовой гамме. Отсутствие чего-либо личного. От того блока, где был расквартирован наш квадр, отличался только размерами. Помимо приемного помещения, где меня и ожидала родительница гаяра, имелись спальня с широкой двуспальной кроватью, перепугавшей меня одним своим видом. Ванная и своеобразный кабинет. Решив сосредоточиться на первоочередном, быстро отправилась в ванную. Умылась и, скинув комбинезон, форменные армейские боты и носки, осталась в форменной футболке и облегающих слаксах. Босыми ногами прошлепала в явно предназначенное для работы помещение. Тут была система с программами. Надеюсь, Гояр, как и обещал, не забыл добавить мне разработчик прогнозов. Включив систему, разобралась с начинкой, отметив наличие нескольких заблокированных для просмотра зон. Пожалуй, пока это было единственным признаком того, что помещение было обитаемым. Вспомнились апартаменты Гаяра на Эндоре. Явно несущие отпечаток личности хозяина. Строгие, но какие-то одушевленные. Хотя я же только общедоступное помещение видела. Вслед за этим... Сразу всплыла мысль об оболтусе и Шейнагане. Без Тарна блок прогнозистов станет таким пустым. А уж как грустно и одиноко без оболтуса. Надеюсь, Шейнаган балует его любимым питательным коктейлем. Как только появится хоть какая-то определенность в моем будущем, свяжусь с Тарном с просьбой передать мне зловредный кактус. Теперь в соблюдении инкогнито нет надобности. Опомнившись, тряхнула головой, отгоняя сторонние мысли и, обнаружив искомую программу, погрузилась в работу. С измененными я провела достаточно времени, успев обсудить с ними множество вопросов, которые касались их физиологического состояния, физических возможностей, а также их намерений и планов. Но все это никак не позволяло сформировать сколько-нибудь адекватный прогноз относительно перспектив их существования за пределами Конфедерации. Учитывая колоссальный объем неучтенных факторов за пределами границ нашего космического пространства, рассчитать что-то достоверное программа не смогла бы. А вот вариативность результата их отбытия для Конфедерации спрогнозировать было реально – Особенно если разбить на конкретные варианты возможных сценариев развития ситуации. Придя к этой мысли, полностью погрузилась в привычный, доведенный до автоматизма процесс, навыки которого, как оказалось, за прошедший месяц ничуть не утратила. Данных потребовалось безумно много. Вбивая информацию, запрашиваемую программой по ходу построения задачи, я настолько углубилась в процесс, что не услышала сигнала службы доставки и не заметила выкатившегося из специального отсека бокса с едой. Закончив вносить информацию, устало потерла глаза и запустила обработку данных. Понимая, что времени на это потребуется немало, встала, расхаживаясь и разминаясь. Долгожданный результат сообразно с изначально заданными мной параметрами, приятно изумил солидными процентами вероятности прогнозов. Слегка подрагивающими от волнения руками, раскрыв результат по первому предусмотренному мной сценарию, прочла следующее. Первое. Пессимистичный сценарий с итогом в виде гибели всех покинувших пределы Конфедерации добровольцев из числа землян и измененных в результате космической, климатической – бактериологической, военной, колониальной или прочих видов угроз их существованию в ближайшие два года обозначался максимальным из полученных прогнозов процентом – 57. Польза для конфедерации данного сценария – значительное уменьшение затрат на уничтожение измененных, контроль над возрастающей напряженностью на территории Земного Союза и эффективный способ первоначальной борьбы с ней, овладение технологиями, которыми на данный момент обладают измененные или скрывают земляне. Сохранение реноме лояльных и разумных управленцев. Ущерб для конфедерации. Существует риск того, что измененные хотя бы частично за период подготовки этого космического колониального похода сумеют рассредоточиться и затеряться на просторах конфедерации, что в дальнейшем приведет к самым непредсказуемым последствиям. Второй. Пессимистично-реалистичный сценарий с итогом отложенной по времени гибели в результате вырождения или самоуничтожения выражался следующим значением процента вероятности – 34. Данный вариант предполагал, что колонистам удастся избежать гибели на просторах космоса, но они в силу различных причин не сумеют колонизировать какую-либо подходящую для жизни планету. В итоге через несколько поколений существующих в замкнутых пределах своих кораблей, начнется вырождение, которое приведет ко всем формам деградации и самоуничтожению. Данные о пользе и вреде для Конфедерации совпадали с указанными в предыдущем прогнозе. Третье. Оптимистический сценарий с итоговым виде успешной колонизации как минимум одной планеты, достаточной для закрепления и расселения прибывших. Их адаптации с последующим формированием в самостоятельную цивилизацию, способную выжить, защитить себя и развиваться дальше, обозначался вероятностью в 9%. Польза для конфедерации данного сценария – значительное уменьшение затрат на уничтожение изменённых, контроль над возрастающей напряжённостью на территории Земного Союза и эффективный способ первоначальной борьбы с ней, овладение технологиями которые на данный момент обладают измененные или скрывают земляне. Сохранение реноме лояльных и разумных управленцев. Долгосрочная перспектива путем заключения дружественного союза и поддержания регулярных взаимоотношений с новообразовавшейся цивилизацией. Обретение союзника. Расширение сферы влияния конфедерации с возможностью бороться за новые ресурсы Вселенной. Ущерб наносимой конфедерации.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 И сложно сказать, к какому выбору они подтолкнут Совет Верховных. Хотелось верить, что к нужному нам. Но тут мне предстояло надеяться только на возможности Гояра и его дар убеждения. В совокупности прогноз их вероятной гибели составлял 91%. По сути, тот же результат, к которому стремились неймарцы, только без их непосредственного вмешательства. Остается надеяться что это их убедит. Я же буду верить, опираясь на внутреннюю убежденность, что своим шансом колонисты воспользуются и реализуют именно оптимистичный сценарий. Я устало потянулась, разминая напряженные плечи. Бросив взгляд на таймер, изумилась тому, что уже почти пять утра по времени крылада. Какой же бесконечный день! Усталость свинцовой тяжестью давила на плечи, заставляя мечтать только о постели. И было уже неважно, что она одна. Главное, она есть. Распечатав и сохранив полученные данные, положила пластиковый лист с прогнозируемыми результатами на видное место на случай появления Гояра и, выключив систему и проигнорировав два пищевых бокса, усталость подавляла даже аппетит, побрела в спальню. На умывание сил не осталось, поэтому, стянув слаксы, в футболке упала в кровать и, кажется, заснула еще в процессе залезания под одеяло».